— Значит, мы не могли не заметить выдачу такой крупной суммы? — заключил Майрон. — Верно. — Эсперанса наверняка знала, что он снял деньги. — И это верно. Майрон нахмурился, что дает прокуратуре еще один мотив для убийства. Эсперанса знала о деньгах. — Безусловно. Майрон посмотрел на уинзора А что Клу сделал с деньгами? Тот пожал плечами. — Может, Бонни знает? — — Сомневаюсь, — ответил Уиндзор, — а они разошлись. — Подумаешь, они вечно ссорятся, но она всегда его прощает. — Возможно, но на этот раз Бонни подала на развод. Майрна это удивило. Бонни еще никогда не заходила так далеко. Их отношения всегда шли по кругу. Клу делал какую-нибудь глупость, раздражалась буря, Бонни выгоняла его из дома на пару ночей или даже на неделю. Клу умолял его простить, Бонни прощала, в семье вытарялась идиллия. Потом Клу опять делал глупость, и цикл начинался заново. Она обратилась к адвокату и написала заявление. «Если верить Клу». «Ты с ним говорил?» «Да, Майрон, это следует из фразы «Если верить Клу». Когда он тебе это сказал?» «На прошлой неделе, когда снял деньги». «Сообщил, что она уже начала процесс». «Как он это принял?» «Тяжело. Надеялся, что они опять помирятся». «Он что-нибудь объяснил насчет денег». — Ничего. — И ты не догадываешься? — Понятия не имею. Дверь резко распахнулась, в комнату влетела красная и разъяренная Эстер Кримстайн. — Черт, ублюдки! Я же велела не вмешиваться! — Мы тут ни при чем, — возразил Майрон. — Вы сами все испортили. — Что? Вытащить ее под залог было парой пустяков. — Я бы так и сделала, если бы вы не приперлись в суд, прямо в лапы прокурору. Он хотел доказать, что у подсудимой есть средства для побега, и тут натива являются бывшая спортивная звезда и богатенький плейбой. Кримстайн топнула ногой, словно пытаясь потушить вспыхнувший ковер. «Судья — тупая либералка!» — воскликнула она. «Вот почему я порол и чушь про бедную латиноамериканку. Она ненавидит богачей, может, потому что сама одна из них. И этот красавчик в первом ряду, — она кивнула на Уинзера, для нее был как флаг конфедератов в Гарлеме». «Зря вы взялись за это дело», — заметил Майрон. «Вы спятили?» Она резко развернулась к нему на каблуках. «Ваша известность работает против вас. Пусть судья и ненавидит богачей, но еще больше она ненавидит знаменитостей. Вы не годитесь для защиты. Чушь! Я трижды вела процесс с этой судьей и все три раза выиграла. Возможно, это ее тоже раздражает». Кримстайн, похоже, немного поостыла. Она подошла к столу и рухнула в кресло. «В залоге отказано», — пробормотала она. «Не могу поверить, что они вообще посмели такое предложить». Она выпрямилась. «Ладно, вот что мы сделаем. Я займусь поиском ответов, а вы будете сидеть и помалкивать, чтобы ни словечка, ни копом, ни прокурору, ни прессе мы должны выяснить, что они думают о вашей троице». «О нашей троице?» — переспросил Майрон. «Вы что, не поняли? Они считают, что это убийство из-за денег». — С участием всех троих? — Да. — Это каким же образом? — Не знаю. Прокурор сказал, вы уезжали на Карибы, может быть, на Каймановы острова. — Понятно, на что он намекал. — Перевод средств в офшорную зону, — кивнул Майрон. — Но я уехал три недели назад, еще до того, как убитый снял со счета деньги. Их Каймановым островам даже близко не подходил. — Возможно, они цепляются за соломинку, — пожала плечами Кримстайн. Могу гарантировать одно: за вас здорово возьмутся. Надеюсь, с вашими бухгалтерскими книгами все в порядке, потому что не пройдет и часа, как их конфискуют. Финансовый скандал, подумал Майрон. Точь в точь, как сказал Эв Джей. Кримстайн повернулась к Уинзеру насчет снятия крупной суммы денег, правда? Да. Испиранца могла об этом знать? Могла. Проклятие. Она глубоко задумалась. Уинзер отошел в угол. Достал мобильный телефон, набрал номер и начал с кем-то говорить. «Сделайте меня помощником», — предложил Майрон. «Простите», — Кримстайн уставилась на него, — «вчера вы вспомнили про мое юридическое образование. Сделайте меня своим помощником, и тогда все, что вы мне скажете, станет адвокатской тайной». Она покачала головой. «Во-первых, это не пройдет». Судья сразу смекнет что к чему и не позволит отмазать вас от свидетельских показаний. Во-вторых, это глупо. Все тут же поймут, что у нас аховое положение. И вдобавок решат, будто мы пытаемся заткнуть вам рот, поскольку нам есть что скрывать. В-третьих, вы действительно можете быть в этом замешаны. Но как? Я же сказал, я был на Карибских островах. Вот именно. Где вас мог найти только ваш богатенький приятель. Очень удобно. Вы думаете, я ничего не думаю, Майрон. Я говорю то, что может думать прокуратура. Пока мы строим догадки. Возвращайтесь в офис, позвоните бухгалтеру. Убедитесь, что с бухгалтерскими документами все в порядке. Они в порядке, заверил Майрон. Я не украл ни цента. А как насчет вас? Эстер повернулась к Уинзеру. Что насчет меня? Он выключил телефон. Ваши бухгалтерские книги тоже заберут. Посмотрим. Уинзер приподнял бровь. Там все чисто. «Стерильно. Прекрасно. Пусть этим займутся ваши адвокаты. У меня и так забот хватает». Повисла неловкая пауза. «Все же, как мы ее вытащим?» — нарушил молчание Майрон. «Мы никак. Ее вытащу я. А вы останетесь в сторонке». «Не думаю, что вы можете мне приказывать». «Да? А Испиранса. «Что Испиранса? «Она просит вас о том же держаться от нее подальше». «Не верю». «Придется». «Если она хочет, чтобы я вышел из игры», — настаивал Майрон, — «пусть скажет мне это в лицо». «Отлично!» — Кримстайн тяжело вздохнула. «Тогда не будем откладывать». «То есть?» «Вы хотите с ней поговорить?» «Дайте мне пять минут». Глава восьмая «Мне надо вернуться в офис», — вдруг заявил Уинзор. «Ты не хочешь послушать, что скажет Эсперанса?» «Нет времени. По его тону было ясно, что вопрос не обсуждается». Уинзер взялся за дверную ручку. «Если понадобятся мои таланты, у меня есть сотовый». Выходя, он столкнулся в дверя с Кримстайн. Она проводила его удивленным взглядом. «Куда это он?» «В офис». «Почему такая спешка?» «Я не спрашивал». «Хм...» Эстер Кримстайн нахмурилась. Уинзер управлял банковским счетом, с которого пропали деньги». «И что?» «Возможно, у него были причины заставить замолчать Клухейда». — Смешно. — По-вашему, он не способен на убийство? Майрон не счел возможным ответить. — Если хотя бы половина историй, которые я о нем слышала, правда? — Не стоит доверять слухам. Эстер смерила его уничижительным взглядом. — Ладно, а если я вызову вас как свидетеля? — И спрошу, видели ли вы, как Уинзер Хоум Локвуд III убивал людей? Вы ответите? — Нет. — Ясно. «Значит, лекцию по ложным показаниям вы тоже прогуляли?» «Когда я смогу увидеть Эсперансу?» «Майрон не стал продолжать эту тему. Идемте, она вас ждет». Эсперанса сидела за длинным столом, все еще в аристанской робе, но уже без наручников. Смотрела перед собой с безмятежным выражением церковной статуи. Эстер сделала знак охранникам, и они вышли,